Так шашек за шашком мы и укрепим свое собственное. Переводчик, стоявший между Краусом и Дюренхофером, наборматовал им на несусветном немецком содержание Бандарчуковских выкриков, и они аплодировали, как бы показывая, что этот общественный деятель не марионетка, а некоторая самостоятельная величина.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 Не тот, не другой немец ни разу не сказали. Русская армия, руские отряды получат новое обмундирование, две смены белья, еженедельную баню, вполне удовлетворительное питание, табак и тридцать пять немецких марок в месяц на развлечения. Солдаты, однако, должны помнить.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 Бандорчуковские заклинания о будущем России или тридцать пять марок штандарта Ньютера Крауса. На тридцать пять марок медь, не бойся, можно любую блять купить, да и захмелиться как следует. Осторожно, сказал Шипздиг. Ну, пошли записываться, Шипздо. Небрежно, так легко, как будто в футбольную команду пригласил записываться, — сказал Митя. — Да ты чего? — испугался Гошка Круткин. — Против наших, Митя? Мы ж комсомольцы же ж, а? — Да какой я тебе комсомолец? — Митя хохотнул и направился к очереди на вербовку. — Комсомолец? — Вдруг и ярость вспыхнула в нем. Он повернулся к семенящему рядом гошке, ухватил того за заскорузливую грудину, подтянул, будто некий народный богатырь какого-то жалкого прихвостня. Да я твою комсомолью, всех этих ваших, всю брашку красную, всю жизнь ненавижу! — Ну, чего ты, Митька, чего ты? — плаксиво законючил Круткин. — Ну, подумаешь, большое дело. Ну, ай да, запишемся. Митька его отшвырнул. — А тебе-то чего записываться, шебздо? — Ты ж комсомолец, мандовушка. Гошка даже вроде бы заплакал от досады. Во всяком случае стал что-то мокрое размазывать по грязи лица, Созлобой взглянул из-под кулака на друга, злоба была притворной. Митю вдруг посетило ощущение, что все вокруг нереальное, притворное, и они-то с горшкой вообще без конца только и делают, что разыгрывают сцену для двух актеров. Но、ну, ты актер, сказал он ему примирительно.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 Мить, а Мить мирно вдруг позвал Гошка, а как же тетя Цилята, а? Ты ж слышал, не бойся, как оратор-то кричал, жидовский коммунизм, жидовский, оть тя на Митья, а как же твоей-то приемной мамашей-то с Цилией-то наумовная, да ты не зли, смеять. Ну, я же просто по-дружески. Опять сценку разыгрывает. Ну, Шибздик, — подумал Митя, — а может, провоцирует? Шибздик смотрел на него преданными глазами. В самом деле, кажется, озвучен. Почему же мне-то самому ни разу в голову не пришла тетя Циля? Тут он увидел, что вдоль очереди идет главный оратор, Пожимает добровольцем руки, отвечает на вопросы. — А сейчас самого начальника и спрошу. Морда у него вроде не злая. — Товарищ начальник, а можно мне задать вопрос, который в этих обстоятельствах может показаться странным? Полковник Бондарчук изумленно глянул. Из какого-то пункта безликой массы военно-пленных идет такая...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 — Не знаю, как вас звать, штандартанфюрер Краус послал за вами, пора ехать.